Глава 13 Подлость. Пока летели к Гвинелле, пришли свежие новости. Казалось бы, ничего такого, но всё же некоторые меня насторожили. В частности, о покушении на крон принца. Нападавшие были уничтожены на месте, ведётся следствие, и диктор новостной программы сообщил об этом так легко и просто. Я в шоке. На крон принца, на наследника императорского трона, совершили нападение. Пусть неудачное, но сам факт. И, главное, неизвестные заказчики. А я уверен, если бы и были известны, новостей было бы куда больше. Ещё настораживающий факт. Кронпринц так усилился, что стал представлять угрозу для какой-то из конкурирующих групп. В том, что за покушением стоят они, я не сомневался. Что же такого задумал наследник, что лучшим решением его противники избрали устранение Кронпринца? Опять же, следуя логике, мне тоже нужно быть осторожным. Нападение на него может быть лишь началом, сигналом для всех его соратников, к которым отношусь и я, пусть и номинально. А, кстати, может быть, то, что происходило в графстве Тиры и покушение на принца, — это взаимосвязанные события? Может быть, первое покушение было совершено на меня, а теперь на крон принца? Задаваться вопросами гадать можно было бесконечно. Причём ответ так и не найдёшь. И я бросил это глупое занятие. Тем более есть и другие новости. В частности, о восставших провинциях, куда отправился карательный флот, и в том числе мои братицы-отец. Судя по донесениям, в этот раз повстанцев удалось оттеснить из ряда систем. Они понесли тяжёлые потери вынуждены были отступить. Наши же войска окапываются и укрепляются, планируя держать оборону. Ну что ж, всё логично. Нанесли удар, отжали территорию, теперь нужно ждать ответного хода от противника. Вообще удивительно, что повстанцев наконец-то удалось победить. На моей памяти это сражение было единственным победным из всех крупных. Да чего крупных? Из всех последних. До этого повстанцы давили по всем фронтам, продвигаясь всё дальше и захватывая новые системы. Теперь их продвижение не только удалось остановить, но ещё и откинуть назад, что само по себе является очень неплохим результатом. Судя по тому, что сообщений не было, я пришёл к выводу, что и с отцом, и с рекаром всё в порядке. Ну что же, насчёт брата я не особо переживал, а вот отец. Я всё же считал, что он напрасно отправился вместе со своим первенцем в этот поход. Всё можно было сделать совершенно иначе, и при этом отец мог остаться в графстве. Но он, как всегда, сделал по-своему. Что ж, не буду осуждать его. В конце концов, отец много лет правит графством. И судя по тому, что оно не было завоёвано, не распалось, с ним не случилось никаких серьёзных проблем и бед. Отец был неплохим правителем, и следует у него кое-чему поучиться. Ну а что касается его решений, повторюсь, то, что мне кажется логичным и правильным с его точки зрения, является противоположным. И если раньше бы я спорил, то сейчас старался понять, почему мои решения кажутся ему ошибочными, и как бы он поступил сам на моем месте. Меж тем, мы уже прибыли на окраины системы, являвшейся нашей конечной целью. Узел связи в системе молчал. Какие бы запросы на него ни отправляли, они не получали ответа. Такое впечатление, что узел был отключен. Но мы засекли сигналы на него входящие и исходящие. Узел работал, но, судя по всему, у нас не было к нему доступа, и это настораживало. Чтобы сменить коды доступа, шифры, нужно быть специалистом. Откуда такие нашлись у религиозного фанатика? Я не представлял. Мелькнула неприятная мысль, что Джейден оказался столь убедительным, что на его сторону перешли местные вояки, техники, остальной персонал военных баз. Или того хуже, ещё и карательный отряд во главе с генералом, прибывший сюда. Но это уже было за гранью. Нет, скорее всего, их уничтожили. Но тогда остаётся вопрос. Откуда у Джейдена спецы, способные работать с системными узлами связи? Вывод напрашивался сам собой. Джейдену кто-то помогает, деньгами, людьми, спецсредствами. Кто это может быть? И так понятно, церковь. Что ж, уже не в первый раз такое. И раньше приходилось сталкиваться с церковью и её людьми. Думаю, сейчас тоже как-то. Справимся. В любом случае, чтобы там церковь не задумала, я взял мехов с запасом. Сколько бы ни было противников на Гвиннеле, справимся. Когда наш флот пролетел мимо так и не покорившегося узла связи, сканеры наших кораблей засекли приближающиеся объекты. Я, находившийся в тот момент не на флагмане, а на одном из фрегатов, шедших в авангарде. Против такого решения были все мои офицеры, но я твёрдо стоял на своём, так как хотел первым узнать, что случилось на планете, и был на одном из трёх кораблей, которые пытались получить доступ к узлу связи. Приказал снизить скорость, провести сканирование. Оказалось, что к нам летит целая флотилия гражданских кораблей, самых разных типов, размеров и состояний. По большей части все они были не вооружены а редкие отдельные корабли хоть и имели вооружение, однако опасаться, что они смогут нам что-то сделать, не стоило. Тем не менее, я приказал взять все потенциально опасные цели на заметку и при малейших признаках опасности уничтожать. По мере того, как наш флот и орда гражданских кораблей сближались, от них начали поступать сообщения. «Просим помощи. Вынуждены покинуть планету в связи с боевыми действиями. Мы повреждены. Обнаружены проблемы с реактором. Просим принять пассажиров обеспечить медицинскую помощь». Запросов было столько, что операторы, принимавшие сообщения, совершенно растерялись. В эфире царил такой хаос и гам, что разобрать хоть что-то понять было попросту невозможно. «Я попытался всё же разузнать хоть что-то», — выудил из эфира капитана одного из кораблей, и начал его выспрашивать о том, что случилось. «Благодарю вас, офицер. Если вы позволите нам сесть на один из ваших транспортников для дозаправки...» «Позволим! Объясните, что происходит на Гвинелле!» Собственно, вопросов у меня было до чёрта, и главные из них касались того, что случилось конкретно сейчас. Что такая армада кораблей решила одновременно покинуть орбиту планеты. Вот только в разумительных ответах я так и не дождался. Капитан что-то блеял про военный переворот, в разговор вмешался его с Тарпомой по совместительству владелец корабля, который утверждал, что на планете началась гражданская война. Причём понять, кто там с кем сцепился, не представлялось возможным. Самое забавное, что о новоявленном мессии, пророке и учителя по имени Джейден никто ничего не говорил, ссылаясь, что не понимает, о чём вообще речь. Меня это очень насторожило. Если вы были на планете последнее время, то не услышать о человеке, который обладает огромным влиянием, который ведёт за собой массы, просто невозможно. Но оба моих собеседника упорно продолжали утверждать, что никакого Джейдена не знают, что внизу идёт то ли гражданская война, то ли переворот, причём собеседники постоянно прерывали своё повествование, начиная спорить друг с другом. Я даже начал подумывать, чтобы попытаться поговорить с кем-то ещё, но... Было уже поздно. Первый взрыв был настолько неожиданным, что никто не понял, что же именно произошло. Следом за этим взрывом последовали ещё. Несколько секунд, и я с ужасом осознал, что один из наших транспортников уничтожен. И это не преувеличение, это факт, который подтверждали показания сканеров. Ещё несколько взрывов, и два корабля сопровождения, один из «Авангарда», тоже перестали существовать. И тут до меня наконец-то дошло, что происходит. «Открыть огонь! Немедленно открыть огонь! Передать на все корабли! Огонь по противнику!» э, «Какому противнику?» «По гражданским кораблям! Бить по гражданским кораблям! Немедленно!» «Но, Сир...» Тут уже я не выдержал. «Никакие, это не гражданские! Это самоубийцы, идиот! Они идут на таран, на борту взрывчатка или что-то еще! Они тут с одной целью — уничтожить нас!» В этот момент очередной наш корабль был уничтожен. Я чуть не взвыл от досады. Утекают драгоценные секунды, которые можно было бы потратить гораздо и более эффективно. Но мы их просто теряем, в то время как наши корабли уничтожают. До оператора наконец-то дошло, о чём я говорю, и он тут же передал приказ на другие корабли. Похоже, операторы на других кораблях, как и он, минуты ранее были в шоке от такого приказа. Ну ещё бы. Скажи мне пару дней назад, что я сам буду приказывать уничтожать гражданские корабли. Не поверил бы. Но тут другая ситуация. Под видом гражданских нас атакуют. И у нас просто нет иного выбора. Уверен, что на кораблях, идущих на нас тараном, исключительно люди Джейдена. Фанатики, верящие ему, специально обученные камикадзе. Или же вовсе на кораблях нет экипажей, они управляются дистанционно. А связь с нами держат через узел связи. Проще говоря, все эти крики, звания о помощи — лишь фикция. Хвала небесам, мои люди быстро въехали в ситуацию. Оператор связи отчаялся и осознал, что объяснять каждому, что происходит и почему нужно стрелять по-гражданским, слишком долго. И потом вещал уже на открытом канале. И это дало эффект. Наши корабли открыли огонь, и наиболее опасные цели, приблизившиеся к нашим кораблям, были уничтожены за несколько мгновений. Какие шансы у этих скорлупок против боевых кораблей? Да никаких. Любая из них может быть уничтожена даже не залпом, а одним единственным попаданием. И это сейчас происходило. Я за экраном сканера и видел, как исчезают отметки одна за одной или сразу группами. Вот уже все корабли поблизости от флота уничтожены, а другие слишком далеко и не успеют подойти, их снесут раньше. Пара минут — и всё закончилось. Теперь в космосе были лишь корабли моего флота, вокруг которых плавало огромное количество обломков, самых разных размеров. И всё же атака противника могла считаться успешной. Мы потеряли несколько боевых кораблей, транспортник, на борту которого были мехи, воители, техники, ремонтное оборудование и запасные детали. Это были страшные потери. И ладно бы всё произошло в бою, на поверхности, но так бездарно потерять воителей мне ещё не приходилось. С другой стороны, что я мог сделать? Откуда я мог знать о коварстве врага? Как бы там ни было, Джейден, или кто там у них главный, за это ответит. Настроение моё было хуже некуда. Ну а как ещё? Считай, половина тяжёлых мехов уничтожена. Даже больше половины. Ремонтные станции и запчасти к ним тоже. Всё это находилось на транспорте, который подорвали камикадзе. У нас в наличии имелись лишь лёгкие и десяток средних мехов. Тяжёлые тоже были, но посылать их в бой было той же проблемой. После сражения их ведь нужно было бы привести в порядок, пополнить боеприпасы, а этого у нас не было. Иначе говоря, все имеющиеся в моём распоряжении тяжёлые мехи были одноразовыми. Во всяком случае, пока не найдутся ресурсы для их ремонта и обслуживания. Что касается планеты, к которой мы прибыли, она была всецело в руках противника. Нашему флоту не позволили выйти на орбиту. Едва только попытались, нас начали обстреливать орудия, расположенные на поверхности. На самой орбите имелись орудийные платформы, которые тоже открыли огонь, едва мы приблизились. Тем не менее, несколько наших быстроходных кораблей смогли какое-то время продержаться на орбите, провести сканирование, а затем вернулись прежде, чем их успели подбить. Картина планеты выглядела не лучшим образом. Для нас. Во-первых, у противника имелись мехи, причём в количествах больших, чем я рассчитывал. Это говорило о том, что мессии доставили подкрепление и подготовили его для противостояния с нами. Я был уверен, что это сделала церковь. Конечно, никаких доказательств нет, но если информация о том, что сам Джейден является их проектом, то на кого ещё грешить? Помимо мехов были у повстанцев и вспомогательные силы, наземная техника, воздушная и в приличных количествах. Это я молчу о тех самых орудийных платформах. Короче говоря, ситуация была не из лучших. Высадим и десант и столкнёмся с превосходящими силами противника. поддержки с орбиты нечего ждать. Корабли уничтожат, едва они там появятся. Как сражаться с врагом, тем более как его победить, у меня идей не было. ах если бы удалось хотя бы сохранить тяжёлые мехи, тогда можно было бы попробовать провести штурм наиболее уязвимых и важных объектов на планете. Можно было бы попытаться, если не уничтожить, то повредить орбитальную оборону. И тогда с помощью наших кораблей удалось бы уничтожить противника. Но тяжёлых мехов у нас, считай, что нет. Во всяком случае, рисковать оставшимися в попытке взять парочку объектов я не хотел. Какой смысл? Даже если мы победим, далее объекты нужно как-то удерживать. А как это сделать, если у нас нет боеприпасов? Целый день мы ломали голову над проекцией планеты. Я созвал совещание, и вместе со мной в мозговом штурме участвовали старшие офицеры флота, и мои ближайшие соратники, и даже командиры Мехкулаков. Однако ничего толкового мы так придумать и не смогли. Долго спорили, обсуждали самые глупые и несуразные идеи, пытались придумать нечто адекватное, но так ни к чему и не пришли. Я всех распустил и сам отправился спать. По корабельному времени было около трёх ночи. Несмотря на то, что я устал, что сегодняшний день был полон неожиданностей и довольно труден, быстро заснуть я не смог. Долго ворочался на койке, всё ещё пытаясь придумать план атаки. И когда задремал или, скорее, впал в некое подобие сна, в голову мне пришла отличная идея. Я проснулся рано, проспав всего парочку часов. Едва только пробудился, в голове моей всплыла придуманная накануне идея, я принялся обкатывать её, и так и сяк. Конечно, предприятие в целом было опасным, даже в чём-то авантюрном. Но всё же имело шансы на успех. Как бы там ни было, других идей у меня так и не появилось. На всякий случай я вновь созвал свой совет. А ну как, не только у меня появилась светлая мысль. Вдруг кто-то предложит план атаки лучше моего. Но нет. Когда все офицеры в полдень собрались, принялись спорить и ругаться, когда кто-то пытался подкинуть свой план атаки. К моему огромному сожалению, никто ничего толкового придумать не смог. Хотя несколько интересных задумок я на заметку взял. Когда все устали кричать, я поднялся и сделал жест, заставив всех замолчать. «Значит так. Предлагаю поступить следующим образом. Вот здесь». Я указал точку на голографическом изображении планеты. «Мы высаживаем лёгкие средние мехи, после чего начинаем атаку ближайшего вражеского объекта». Я указал, какого именно. «Лёгкими и средними мехами? Но, ваша милость, это невозможно. Эти машины не предназначены для штурмов и... Я знаю». Но атака этого объекта будет лишь ширмой, отвлекающим манёвром. Начав все вместе, мы там оставим средние мехи, которые будут держать видимость штурма. Все лёгкие отступают назад, вот сюда. Я вновь указал на увеличенной карте точку, куда, по моему мнению, должны были бы отойти наши силы. После этого все они отправляются к объекту номер четыре. Думаю, не нужно пояснять, что будет, когда мы его захватим. А главное, что это нам даст? Объект номер четыре представлял собой базу мехов. Причем не боевую, а техническую. Здесь занимались переоборудованием и модернизацией мехов. И здесь должен был находиться полный набор так необходимых нам ремонтного оборудования и запчастей. Захватим эту базу, получим плацдарм для последующих действий. А главное... Можем вернуть в строй и спокойно использовать наших тяжёлых мехов. После захвата базы у нас будет всё необходимое для их обслуживания и ремонта. Идея моя хоть и не вызывала восторга у присутствующих, всем было понятно, что даже при лучшем раскладе потери будут и серьёзные. Однако против никто не высказался. «Что ж, значит, завтра утром начнём высадку».